Глава 12. Через полчаса майор Курбин куда-то уехал. Появилась возможность воспользоваться телефоном. Вы прямо как в переговорный пункт ходите, товарищ капитан, посоветовала Татьяна Викторовна. То эта дама прибегала из морской контрразведки, ей тоже потребовалось позвонить. Теперь вы. А вы плату берите, посоветовал Алексей. Глядишь, и копеечка к зарплате. Не покиньте приёмную, Татьяна Викторовна. Без обид. Договорились. Вы же не хотите присутствовать при секретных переговорах, что вам потом могут припомнить. Ой, да ради бога, думаете, я не приучена? Женщина вяло улыбнулась, забрала сумочку и покинула приёмную. Алексей подошёл к двери, прислушался, затем повернул собачку замка. Вот теперь он мог разговаривать и безбоязненно. Телефонная линия трещала в меру. Полковник Вышковец молча слушал, и порой создавалось впечатление, что он уже повесил трубку. Таки вот дела, товарищ полковник. Товарищ Верестович связался со своим начальством и, думаю, силы ВМФ всё же потянутся к архипелагу. Ситуация серьёзная, там что-то происходит. Всё указывает на это. Мы можем упустить нечто важное. Хорошо, капитан, я поговорю с руководством. Радуйся, не охотно произнёс полковник. Радость, ты немычьём так катоним своего добиваешься. Возможно, вы правы со своей, Верестович. но вероятности крупной диверсии на заводе вымпел исключать нельзя. Работай и в этом направлении. Учти, произойдёт что-то серьёзное на заводе, отвечать придётся не только МГБ, но и нам с тобой, в смысле, тебе. Не рано ли радуешься? Преступления не раскрыты. Обстановка не проясняется, и у тебя остаётся меньше суток. Думаешь, я забыл? Работай, капитан. Когда Хабаров отобрался до своего кабинета, то обнаружил у двери мявшуюся Риту. Женщина была одета по-походному, на плечи висел вещмешок. Хорошо, что ты здесь, она облегченно вздохнула. Заперто, стучу, никто не открывает. Меня вызывают в Ленинград. Начальство требует подробный отчёт и личное присутствие. Не знаю, как долго продлится эта волынка, но кажется, наши доводы услышали. Ты ещё вернёшься? Алексей расстроился. Обязательно, женщину вздрогнуло. Как я могу не вернуться? Да я пешком сюда побегу. Но всё же, если что, она украдкой посмотрела по сторонам. Коридор был пуст. Потянулась, поцеловала Алексея в губы. Мне было хорошо с тобой, капитан Хабаров. Не сочти за прощание, спахватилась Рита. Завтра днём или к вечеру буду здесь, и мы с тобой ещё отметим нашу победу. Ну всё, пока. Катер отходит через 20 минут. Побегу. Подожди, спахватился Алексей. Давай довезу тебя до порта. Не стоит, Рита поколебалась. Заманчиво, конечно, — Работай, Алексей, не отвлекайся, я девушка быстроногая. — Передавай привет своему бойцу, он замечательный парень. — Ну пока, капитан! — Рита заспешила к лестнице, обернулась, прежде чем исчезнуть в проеме, улыбнулась с какой-то грустинкой. Уже стемнело, дни еще не были по-летнему длинные, вроде не поздно, а на дворе тьма тьмущая. Контрразведчик мялся на крыльце, курил. Несколько сотрудников покинули здание — Один из них с несходительно отдал честь. Рабочий день закончился. Люди лепили не из железа, чтобы совсем не давать им отдыха. В здании за спиной гасли окна. Алексей докурил, бросил окурок в урну, пересек двор и растворился за кустарником. Он стоял в неосвещённой зоне, ждал, поглядывал на окна. Погасли ещё 3 окна. Несколько человек вереницей вышли из здания. Один отправился к общежитию. Остальные повернули в переулок. На улице Советской ещё гудели машины, свет от фары близовал деревья, но прохожих становилось всё меньше. На втором этаже в кабинете майора Корбина горел свет. Он просачивался через узкую щель в гардинном полотне. Борис Михайлович работал допоздна, что было похвально. Свет горел не только в его окне, но и в соседнем, у секретаря. Алексею Грюму гипнотизировало окна. Неудобные мысли зрело в течение всего дня. Что он знал о моей Рекорбине? Да ничего. Утверждение, что в органы госбезопасности и контрразведки не проникают шпионы, ложное и придумано самими контрразведчиками и сотрудниками ГБ. Да, выявленные случаи единичны, но они есть. А сколько ещё не выявленных? Корбин не из местных, мизантроп, не любит чужаков, себе на уме. Готов выслуживаться, но это может быть ролью. Завалить работу на заводе он не может, первым же загремит. А вот касательно всего остального, главный вопрос, как можно прошляпить четырех лазутчиков в высшем руководстве города? Как такое вообще возможно? Только сознательно закрывая глаза. Негласная проверка, конек МГБ, они на этом деле собаку съели. А тут что? А приори в высшем руководстве не может быть лазутчиков? А как же Блюхер, Тухачевский, Ежов и им подобные персоны? Ведь выявили, отработали. Где активная деятельность сотрудников ГБ по расследованию убийств? Поверили в силы милиции? Не смешите. Вся работа поверхностная и формальная. Плюс настороженное отношение к командированным от ЦМержа. Вроде радоваться должен, забирают его работу. Кто такой убийца Саши Рама, почему никто его не знает, а он прекрасно знал город? Почему неопознанные трупы на фото? Диверсанты явно получили приказ от Гдышевских. Значит, и прибыли из Гдышева. Но где они жили? Раз их никто не знает. Или кто-то всё же знает, но проведение опознания доверено не тому, а именно майору госбезопасности Корбино. Погасло одно из окон, а через минуту вышла женщина в зауженном плаще Татьяна Викторовна. День окончен. Можно домой. Свет в окне её начальника продолжал гореть. Она спустилась с крыльца, направилась на Советскую улицу, но вдруг передумала, пошла обратно к переулку, ведущему на Народную. У входа в переулок сделала остановку, обернулась. Алексей насторожился. Он не придал бы значения, подумаешь, передумала куда-то идти. Но женщина явно проверялась, не следят ли за ней. С какой стати? Зачем нужно проверять, нет ли хвоста, обычному секретарю? Что-то завъюжило в голове? Алексей застыл. Хорошо, что сигарету выбросил, не горит огонёк. Женщина из подлобья озиралась. Глянул он на кусты, за которым стоял контрразведчик. Развернулась и быстро вошла в переулок. Это могло ничего не значить. Баба боится темноты, в которой прячутся насильники и убийцы. Им не хочется, чтобы за ними кто-то шёл. И всё же вьюга усиливалась. Корбин не собирался уходить. Свет горел. Алексей вышел из кустов и бесшумно перебежал открытое пространство. Татьяна Викторовна уходила, помахивая сумочкой. На работу она надевала ботинки без каблуков. Они не цокали, как лошадиные копыта. Размытое силуэт быстро двигался по переулку. Она опять обернулась. И Алексей мысленно похвалил себя за сдержанность. Женщина свернула. Он выждал несколько секунд, побежал за ней, крайне недоумевая. Не посещает ли гражданка Савельева тайного возлюбленного? Но дама вроде незамужняя. К чему такие маневры? Амуродные отношения с советской властью не воспрещались. Проход между оградами был узок, машина бы не протиснулась. Женщина быстро уходила. Теперь она прижимала сумочку к груди и не оглядывалась. Сместилась к забору, видимо, обходила лужу. Устремилась дальше. Алексей шел за ней, держась к краю дорожки. Снова поворот, пришлось ускорить движение. Улица Народная ее, по-видимому, не интересовала. Секретарь переулками шла на юг. Здесь не было ничего. Оборвался частный сектор. Возникла свалка. Потянулись овраги. Вероятности наткнуться на шпану была незначительной. Шпана не промышляет там, где нет людей. Татьяна Викторовна нашла по узкой дорожке, с одной стороны был овраг, с другой ограда под станции. Оборатная не работала, устроиние провалилась крыша. И забор был соответствующий, из сплошных дыр. Объект ушёл с тропы, свернул в какую-то нишу. Алексей перебежал за дерево, осторожно высунулся. Татьяна Викторовна шмыгнула за уцелевший фрагмент ограды. Алексей подошёл к нему на цыпочках. Она сидела на корточках, что-то нащупывала в нижней части забора. Провернулась прибитая гвоздём планка, образовалось отверстие, где что-то лежало. «Тайник для связи», — сообразил Алексей. Женщина вытащила записку, сунула в правый карман плаща, поднялась, стала приводить себя в порядок. Алексей вернулся за дерево. Она вышла, поправляя сбившийся плащ. Всё, естественно, не добежала до туалета, использовала складку местности. Алексей заступил ей дорогу, вырвал и швырнул во врак сумку. Женщина оторпела, крик застрял в её горле. Он схватил её за шею, сжал. Секретарь задохнулась, конечности обвисли. Алексей запустил руку в её карман, вынул сложенный листок, сунул в свой карман. Женщина пребывала в трансе, не могла продохнуть. От подобных паршивок можно ждать чего угодно. Давать ей шанс ускользнуть капитан не собирался. Он схватил секретаря за руку, поволок во враг, подхватил по пути сумку. Шпионка кашляла, спотыкалась. Он волок её, как мешок, не испытывая жалости. Не мог он ошибиться. Она осознанно пришла к тайнику. Шеф приказал. Внезапно дама извернулась, стала вырываться. Алексей не поскупился на пощечину. Её голова дернулась. паникова. Он протяшил её ещё немного, бросил подобыв: "Здесь их точно никто не услышит". Женщина стонала, приходя в себя. Алексей включил фонарь, развернул записку. Время тайны писе, видимо, прошло. Писали прямым текстом: "Ликвидируйте шефа и уходите", гласила мелкая и немного искривлённая запись. Почерк хотели изменить. Оне погрячился ли ей инкриминируя Борису Михайловичу смертные грехи, подумал Алексей. Женщина тяжело дышала, держалась за горло. Глаза её были полузакрыты, лицо выражало страдание. И вдруг она дёрнулась, откатилась, вскочила на колени. Капитан не уследил. Но времени исправить ошибку всё же осталось. Татьяна Викторовна что-то вырывала из-под ворот оплаща, видимо, в него был вшит потайной кармашек. А сама она не из тех, кого обыскивают. Хотел отправить предмет в рот, но Алексей набросился, повалил, обхватил кулак, заставил рожать пальцы. Женщина взвизгнула, выронила ампулу. Алексей поймал её, отправил в тот же карман, что записку. Что ещё в заначке? Оружие? Ну это вряд ли. Секретарю оно не положено. Дайте мне ампулу, Алексей Владимирович, прохрипела секретарь. Вы всё поняли, запираться не буду. Об одном прошу, верните ампулу. Я не могу выносить боль, слишком занижен болевой порог. И таких принимают в агента, впрочем, можно и не попадаться. Не придётся терпеть боль. Сидите, Татьяна Викторовна, сказал капитан. Ампулы вам не видать, как своих ушей. Завели моду чуть что сразу ампулу в рот, а нам опять начинать всё заново. Не пройдёт у вас этот фокус. Давно наблюдаем за вами, Татьяна Викторовна. Знала бы она, Женщина с хрипом дышала, её волосы растрепались. Она щурилась от яркого света, тёрла глаза. Задержание потрясло её, выбило из колеи. Она ползала по грязи, пытаясь сесть, но конечности разъезжались. Кое-как пристроилась, перевела дыхание. Алексей навис над ней как домоклав меч. Женщина съёжилась. Отсутствовало всякое желание ввести её в отдел ГБ или в милицию. Полночью идёт на транспортировку, а там ещё гадают, кто из окружающих является её товарищем по оружию, а враг вполне устраивал и не тянуть резину, брать быка за рога. Повествуйте, Татьяна Викторовна, или как вас там, генезис вашего грехопадения меня не волнует, времени на покаяние нет. Расскажите позднее следователю, а пока извольте дышать свежим воздухом. Агенттурная сеть в Гдышеве. Всё, что знаете. Я не знаю ни одной фамилии, выдохнула женщина и завижала от боли, когда он вывернул ей руку. Упала лицом в землю, стала давиться раскисшей жижей. Дискомфорта Алексей не испытывал. Женщин никогда не било, но сегодня готов был поступиться принципом. Время поджимало, он это чувствовал, что-то должно произойти. Уже происходит. Не надо, очень больно. Это ещё не больно, Татьяна Викторовна, а вот сейчас будет больно. «Что же вы хотите-то от меня? Я не знаю никаких имён!» Она ползла по грязи, кашляла, давилась собственными волосами. «Я всего лишь связная, меня ни во что не посвящают, заставляют собирать информацию и быть звеном в цепи контактов, используют в тёмную». Самое печальное, что она могла не врать. Человеку с таким отношением к боли вряд ли доверят тайну, расколется на первом же допросе. С моральным духом тоже беда. Фонарь подрагивал в руке. Он мрачно смотрел на приходящую в себя шпионку. Она испачкалась с ног до головы, подползла к склону оврага, сел, откинув голову. Взор наполнялся тоской. Надо же, великая мученица. "Поспокойтесь, Татьяна Викторовна. Не ходите испытывать мучения, будьте предельно искренней. Всё, что вы скроете, позднее всё равно вылезет, и вам от этого станет только хуже. Расскажите по-хорошему, и я отведу вас в камеру, дав обещание, что больше вас никто не тронет". Не надо в камеру, женщина задрожала. Я почти ничего не знаю, только явки пароли. Обещаю вам всё рассказать, но потом вы вернёте мне ампулу, дайте слово офицеру. Хорошо, Татьяна Викторовна, я рассмотрю вашу просьбу. Но давайте без условий. Вам же не хочется меня злить. В записке, которую вы достали из станика, вам предписывается ликвидировать своего шефа. Бориса Михайловича, полагаю. Он тоже выполняет задания германской разведки. «Борис Михайлович, вы шутите!» Женщина закашлялась, а перед этим, видимо, пыталась рассмеяться. «Я не знаю никаких имён, но майор Корбин...» «Смешно, Алексей Владимирович!» «Входи он в ряды сопротивления, я бы уж как-нибудь догадалась!» Сопротивление? Вот как это теперь называется. Зря он грешил на майора Корбина. Тип неприятный, личные качества хромают, но не глупый. Прекрасно же видит, куда склоняются весы войны. Ну, допустим. «Что происходит, Татьяна Викторовна?» Намечается крупная диверсия на заводе в Вымпел? Да, возможно, но не думаю. Там проводится дотошная проверка, всё контролируется. Предприятие очищено от неблагонадёжных элементов. Борис Михайлович уделяет повышенное внимание этой теме. Под водой в районе Уваровой гряды застряла немецкая субмарина. Есть приказ помочь ей выйти в море? Это так? Я не слышала ни о какой субмарине, я простой секретарь. Татьяна Викторовна, не вынуждайте причинять вам боль. Пароли явки, что вам известно? Хорошо, есть два адреса в городе: Барикадная 19 и Лермонтова 8. Это явочные квартиры, частные дома, где проживают люди, связанные с немцами. Их сотрудничество с гитлеровцами в годы оккупации не афишировалось. Людей держат на крючке, а те знают, что если всё вскроется, советская власть с ними церемониться не будет. Их просто расстреляют. Это женщины средних лет. Одну зовут Довыденко Тамара Петровна, другую Постникова Мария Алексеевна. Первая до войны работала машинисткой в заводском порткоме, вторая преподает в школе номер один». «Знакомая личность», — подумал Алексей. «Как тесен мир. Костлявая очкастая особа у калитки Горыныча, та, что прибежала с коллегой, когда тот и не явился на работу. Ладно, сделаем зарубку на память». «Дальше, Татьяна Викторовна». «Еще один тайник в Затонном переулке, резервный». Трансформаторная будка. С обратной стороны к ней привален камень. Если его отодвинуть, вскроется защищённая от сырости ниша. Дальше. Пароль для нового человека, прибывшего в город. Это на базаре латок, где торгуют рыбой. Ориентир напротив торгуют табаком, а рядом книгами. Безобидная фраза, которую можно произносить даже при стечении большого количества людей. Товарищ, где тут можно снять жильё на неделю? Соглашусь на комнату, но только недорого и чтобы никаких алкашей по соседству. Отзыв это по адресу Судрь или Сударыне, соседняя улица вид на море, а все соседи исключительно приличные люди. И торговец указывает адрес, где можно безопасно поселиться, а потом связаться с подпольем. Дошло не сразу. Присловутое дежавю, что-то знакомое было уже. А когда дошло, начал холодеть. Окаменел. Он поедал глазами секретаря, чувствуя, как в душу заползает пустота. Всё это было именно на базаре Несколько дней назад. Действительно безобидная фраза: "Поди пойми", но именно тогда гражданка Верестович допустила серьёзный промах. Не знала, что у соседнего лотка стоит офицер контрразведки. Сотрудница обвера что-то почувствовала, шевельнулась. На неё смотрели угрюмые глаза советского офицера. Шевелились волосы на затылке. Комп подступил к горлу, стал перекрывать дыхательную протоку. Головоломка ещё не складывалась, но отдельные её части пришли в движение, заняли положенные места. Всё это время его вели по ложному следу, а он, как собачка с высунутым языком, преданно бежал за хозяйкой. Дальше. Я больше ничего не знаю, Алексей Владимирович. Женщина сломалась под его пронзительным взглядом, лицо потемнело, стало похожим на сморщенную сливу. Она прекрасно знала, что ждёт её впереди. и знала, как это предотвратить. Вы обещали вернуть мне ампулу, Алексей Владимирович, она закашлялась, упёрлась руками в землю, что-то жёлтое потекло изо рта. Он не мог так поступить, но поступил. Время шло, Шарада не решалась. Что-то происходило. Возиться с этой бабой было некогда, только время терять. Он вынул из кармана амполу, вложил в трясущуюся руку. Произносить какие-то слова не хотелось. Татьяна Викторовна встряпенулась, как-то замешкалась прежде чем отправить пилюлю в рот. "Дескать, что я делаю?" И всё же сделала. Запрокинула голову и проглотила. И сразу успокоилась, даже как-то посветлело, глядя на контрразведчика без эмоций. Пауза тянулась несколько секунд. Вещество было сильным. Женщину вырвало на собственные колени. Яд блокировал дыхательные пути. Она побогровела в отчаянной попытке продохнуть. Глаза полезли из орбит, тело затряслось. Смерть наступила быстро. Глаза остановились, в них ещё блестели слёзы. Рот остался приоткрытым. Майор Курбин ещё не ушёл с работы, но уже собирался. Закрыл лежащую перед ним папку, сунул в карман пачку с папиросами. Алексей без стука вошёл в кабинет, передвинул стул, сел напротив. Тот чуть не поперхнулся. Неласково уставился на пришельца. Что за чёрт, Алексей Владимирович, стучать не учили? Может, ещё у секретаря разрешение спросить? Скупо улыбнулся Алексей. Нет её, ушла с работы. Скажу вам больше, Борис Михайлович. Ваша секретарь призналась, что работает на германскую разведку и четверть часа назад приняла яд. К сожалению, ваш покорный слуга не успел её остановить. Вы что несёте? оторопел Курбин. Лицо от гнева стало багровым. А вот это записка, которую Татьяна Викторовна извлекла из шпионского тайника перед тем, как я ее взял. Алексей бросил на стол сложенный листок. «Прочитайте. Не бойтесь, разворачивайте. Не взорвется». Майор развернул листок, впился глазами в написанное. Содорожала нижняя челюсть, плавно переходящая во второй подбородок. Их взгляды скрестились. «Что это?» «Я уже объяснил, Борис Михайлович. Это не розыгрыш и не глупая попытка вас унизить. Татьяна Викторовна работала на врага, и в это благополучно проспали. Она мертва, не сомневайтесь. Можете послать людей за её телом, я назову координаты. Тучи сгущаются, Борис Михайлович. Слишком многое вы упустили. Проявили непростительную халатность. Собираетесь меня шантажировать, капитан? Майор начал приподниматься. Кстати, в другой раз враждовать будем. Договорились? Грешил на вас, Кась, но теперь готов признать свою ошибку. Вы не связаны с нашими врагами. Ну спасибо вам, процедил сквозь зубы Корбин. Просто груз души. И отвечать за все свои ошибки будем вместе. Не вы один напортачили и заблуждались. Вас видят опасность, раз хотят устранить. Думаю, тема с заводом ещё не закрыта, но главное всё же другое. Хабаров начал рассказывать, тщательно дозируя выдаваемую информацию о ликвидированном городском руководстве, оказавшемся агентуре обвера, о гражданке Верестович, о чьей персоне вскрылись интересные обстоятельства. о подробности гибели Татьяны Викторовны, об озвученных ее устами, адресах, явках, паролях. Корбин слушал с угрюмым видом, испытывая на прочность карандаш. «Самая скверная, Борис Михайлович, мы так и не знаем, что происходит. Меня усердно тянули по ложному следу, и, надо признаться, я поддался. Адреса этой ники надо проверять, братья людей на улице Баррикадной и Лермонтова, но лучше с этим делом не спешить, а установить слежку. Но это не сейчас». Мы что-то упускаем, потеряли время, и противник на нашей ошибке мог воспользоваться. Есть новости? Есть. Горбин побледнел. Теперь он начал бледнеть, причём пятнами поверх багрянца. Лицо принимало камуфляжный окрас. Ваше, Свиристевич, старания не пропали даром. Майор хотел езвительно усмехнуться, но не вышло. Руководство местной флотилии сторожевых и противолодочных катеров получило приказ сняться с рейда и подойти к бывшей плавбазе на Уварвой гряде, полностью её оцепить. Приказ уже выполняется, возможно, выполнен. Вот чёрт, Алексей вскочил со стула, забегал по кабинету, подлетел к карте, висящей на стене, стал жадно в неё вглядываться. Давайте думать, Борис Михайлович. Маргарита Львовна своего добилась, все суда, перекрывавшие вход в бухту, снимаются с якоря. Я окружает уварову гряду. Теперь там и пузырни проскочит. Рискнём предположить, что история о субмарине с ценностями Витергов о чистой воде выдумка, которую она заразила не только меня, но и своё начальство. Зачем ей это нужно, думаете, Борис Михайлович? Что меняется в бухте после того, как все катера окажутся вот здесь? Он обвёл район пальцем. К городу всё равно не подойти, все катера здесь. Осмелись предположить лишь одно. Курбин насупился, кусая губы. «В этом нет смысла, но факт остаётся фактом. Освобождается восточная часть бухты, узкая полоса вдоль берега, а там солидная глубина и практически отсутствуют подводные скалы. Можно пройти вот сюда». Он пристал на цыпочке, ткнул карандашом в карту. Предательское не менее расползалось по спине. В этом действительно не было смысла. Или был, но тщательно скрытый. Там, куда показывал майор, находился щучий залив, место, которое до текущего дня никого не интересовало. Про это место знали все. Хабаров даже посещал его чисто в познавательных целях, но что бы уделять ему какое-то внимание, учащалось сердцебиение. Что там? Узкий клиновидный залив с высокими обрывистыми берегами, пещеры, гроты, но последние не такие уж внушительные, по крайней мере, над водой. Чёрт, неужели мы опоздали? пробормотал он. Готову продолжать работу совместно с контрразведкой, товарищ майор. Нам всем придётся искупать свою вину, а это верный способ. Да, конечно. Майор госбезопасности испытывал страх, но держался, только губы непроизвольно подрагивали. У вас есть план? Нужно выяснить, что там. Выяснить быстро и безошибочно. Поднимать войска по каранам, можем всё испортить. Да и не поднимутся они без особого приказа. Сколько у вас свободных людей? Звоните капитану Меркушеву, вызывайте, собирайте всех. Вскрывайте оружейку с автоматами, но только тихо. Я побегу будить Акулинича. Выступаем через 30 минут, пусть люди возьмут фонари. Да, нужно дозвониться в Ленинград, сообщить, что сотрудница УКР наркомата ВМФ Верестович в рак. Хотя сомневаюсь, что она сейчас находится в Ленинграде. Алексей стал усердно растирать лоб. Ладно, не теряйте времени. Потом сообщим.